Босые ноги протопали по плитке, мелькнула матовая смуглость рук, ямочки щек, шелковая гладкость волос, и Даша с ногами забралась на широкий стул возле огромного стеклянного стола. «Идите сюда». Она была в джинсах и коротенькой маечке, открытой и соблазнительной, но в меру. Щиколотки, локти, запястья, грудь — все было безупречным. «Послушайте, как странно, что вы приехали, и нам даже не поговорить толком». Даша легонько вздохнула, рассматривая Алекса очень близко, видимо, была близорука. «У нас же такое несчастье, вы знаете». «Знаю», — согласился Алекс, и я все никак в себя не приду». Она пожала плечами, как бы удивляясь, что никак не может прийти в себя. «Говорят, после таких несчастий самое главное — продолжать жить. Вот я и продолжаю, а мне все мешают». Тут она вспомнила про Ларису, которая ей явно мешала продолжать жить, и заглянула за Алекса. «Послушайте, ну что вы там стоите?» — спросила она почти ласково. «Ну, вам же здесь нечего делать. Вы уже все сделали? Уезжайте теперь!» «И не надо все время рыдать. У меня от ваших рыданий голова кружится, Я по лестнице не могу нормально ходить». И, решив, что Ларисе вполне хватит ее заботы и внимания, вновь вернулась к Алексу. Чуть повозилась, устраиваясь поудобнее, опустила подбородок на кулачок и стала смотреть ему в глаза. Маня Поливанова в отдалении судорожно поправила круглые очки. «Нет, вы не подумайте, что я какая-то бездушная. Совсем нет». «Конечно, Сережку жалко очень. Я поплакала о нем и еще поплачу. Но нельзя же теперь все время рыдать». Вот у вас в последнем романе он тоже погиб, она осталась, но ведь так и было предначертано, правда. И там все дело в том, что нельзя победить то, что тебе предначертано, фатум, судьба. Алекс был решительно не готов обсуждать с ней свой роман. У него тоже возникло такое головокружение, что вряд ли он смог бы сейчас подняться по лестнице. «А правда вы обошли Дэна Брауна, но в смысле популярности?» «Послушайте, что вы стесняетесь? Я же читала, вы же автор номер один». «Вот как?» «Даша», — сказал Алекс с трудом. «Я приехал, чтобы выразить вам свои...» Даша махнула рукой. «Ну, считайте, уже выразили. Неужели вы хотите, чтобы я сейчас опять заплакала?» «Я же тогда стану страшная, и мы с вами уж точно не сможем ни о чем поговорить». «Мой парень погиб, но мы-то живы?» Она так и сказала, «мой парень». «Как вы узнали, что он погиб?» — спросил Алекс. Она нисколько не удивилась. «А мне позвонили из полиции». «Послушайте, я даже сначала не поняла ничего. У нас же вечерина была накануне». И Сережка собирался приехать, но все не ехал. Мы его вроде ждали, а потом уже и не ждали. Ну и разъехались все только под утро, а я спать легла. И тут позвонили, говорят, «Вы кто, жена?» А я спала, понимаете? Ну, я их и послала куда подальше. Так они опять позвонили, а я сплю. Я им говорю, что никакая я не жена, отвяжитесь от меня». Но они мне и сказали, что его. Ну, в общем, все, что нужно, сказали. И я помощнице его позвонила, чтобы она туда поехала. Я бы все равно долго прособиралась, и потом, я же за городом, мне далеко, ей гораздо ближе. Но помощница поехала и потом тоже позвонила, подтвердила, что да, погиб. Вы ее видели? Она все время рыдает, представляете? и Даша указала подбородком в сторону притаившихся Ларисы и Мани. «Послушайте, ну что вы там стоите? Я же все сказала. Уезжайте!» «Даша, я не могу уехать!» — скрипучим голосом едва выговорила Лариса издалека. «Я жду адвоката с минуты на минуту. А из Останкина должны приехать, привезти его бумаги. Я обязана все посмотреть. Господи, куда там смотреть? И зачем? Завещания у него не было, я точно знаю. А бумаги теперь не нужны. У него архивы. Он все время что-то писал. Это все необходимо... Даша сильно выдохнула и даже шлепнула ладошками по стеклянному столу, выражая таким образом отношение к Ларисиной тупости. Кому нужно? «Ничего не нужно. Он же не писатель. Ну, писал, и что? Теперь уже больше ничего не напишет». И совершенно другим тоном. «Алекс, трудно быть писателем». Алекс молча смотрел на нее. «Что должен отдать мужчина в обмен на такую красоту?» «Самого себя?» «Деньги? Жизнь? Или всего этого мало?» «Вам, наверное, нелегко пришлось», — в конце концов выговорил он с трудом. «Гости, веселье, а тут убийство». «Послушайте, ну, конечно, нелегко, еще бы». «А почему Сергей так и не приехал, не знаете? Если он собирался к вам, а тут были гости...» «То почему вы его не дождались?» Даша удивилась. «Как почему? Потому что его убили!» «Логично», — подумал Алекс. «Ничего не скажешь. А он вам не звонил, не предупреждал, что задерживается?» «Да он все время задерживался. Вечная с ним история. Понимаете, он постоянно работал, а когда не работал, то спал. Но он такой...» — Скучный парень. Я даже не знаю, как он в знаменитости вышел, честно говорю. Нет, он, конечно, старался, старался. Иногда мы с ним в клубы всякие ходили, ну, в отпуск ездили, но очень редко. Он приедет из Череповца и спит, а потом подскакивает и в останке намчится. И так все время. — Почему из Череповца? «Ну, из Перми там или из Находки, его же везде приглашали». Он пару раз меня с собой звал, но ну, я поехала, так, для забавы. «Но это же невозможно, Алекс!» — она всплеснула руками. «Совершенно невозможно!» Я уж даже сейчас не вспомню, где мы были. «Но там не оказалось ванной!» «Только какая-то стоячая мойка, будто для коров!» А я-то не корова. Как я там могу мыться? А ему наплевать. Он голову под кран сунет, и ему отлично. И на целый день фьють На съемку или на репетицию? Послушайте, он даже на банкетах этих провинциальных никогда не оставался. Нет, я понимаю, там делать нечего. Только с местными братками... и губернаторами сидеть, пельмени трескать. Провинциалы всегда почему-то любят пельменями угощать. А я не ем пельменей. Не ем и не ем. Но все-таки развлечение. А он в номер и опять спит. Это же не жизнь, правда? Правда, согласился Алекс, не жизнь. Жизни у Сергея Балашова больше нет. Теперь у него только смерть. «А вы? Не может быть, чтобы вы были скучным человеком, Алекс!» Маня Поливанова, у которой со знаменитым писателем Лорером все кончилось, когда он улетел во Францию, да так и не вернулся, подумала, что должна немедленно уехать. Вот прямо сейчас уехать и все тут. «Хватит на это смотреть!» Нужно уметь повернуться к мизансцене спиной. Кажется, так говорила какая-то великая актриса. Ларис, — тихонько начала она, — я больше не могу, я поеду. Лариса посмотрела на нее мутными от слез глазами. — Подожди, Манечка, — попросила она, — может, я тоже с тобой. — Послушайте, нам же кофе не подали, — вдруг спохватилась Даша. — Хороша хозяйка. У нее такой гость, она даже кофе предложить не может. — Послушайте, где вы там? — Лариса. Распорядитесь насчет кофе. — Хорошо, — отозвалась Лариса, сморкаясь в бант. — Мне ничего не нужно, — быстро сказал Алекс. — А Сергей сам был за рулем в тот день, когда его... — Убили. — Даша пожала плечами. Да я не знаю, он же в Москве ночевал. Но ну, может сам, а может, и не сам. Он такой демократ. Когда с водителем, когда без водителя. Если мамашу полоумную в больницу тащить, тогда водитель ее тащил, а он сам за руль садился. Но он со странностями такой. Даша поводила рукою Алекса перед носом, объясняя, каким странным был Сергей Балашов. «Представления о статусе никакого. Я раньше думала, что звезды так себя не ведут. А сережке было все равно». «У него одна машина?» Даша достала из вазы огромное красное яблоко, надкусила и показала на пальцах две. «Где сейчас эти машины?» Даша пожала плечами. Она вкусно жевала яблоко, двигался очаровательный рот, улыбались ямочки. Алекс поднялся. Даша полюбовалась яблоком, снова откусила и перевела взгляд на него. «Я был очень рад нашему знакомству», — выговорил он, запнувшись. «Надеюсь, мы еще увидимся». Она вдруг вся потянулась к нему и шепнула лукаво. «Не уезжайте! Не бросайте меня с этими полоумными бабками!» Я их боюсь, они все время рыдают. Алекс отступил на шаг. Маня Поливанова наблюдала издалека, и помощи от нее ждать не приходилось. И все же я должен ехать. Тогда Даша вскочила, очень высокая, длинная, стройная чудо какая прекрасная. Ну конечно, сказала она. Спасибо, что заехали поддержать. «Если соскучитесь, я вам разрешаю мне позвонить». «Спасибо», — поблагодарил Алекс. Она еще откусила от яблока, улыбнулась и приказала. «Лариса, проводите гостя». А потом будто взлетела. В воздухе мелькнули ее совершенные босые ноги, прошлепали по хрустальным ступеням, и все стихло. Алекс перевел дыхание и вытер влажный лоб. Оказывается, все это время он пытался дышать как можно тише. «Сука!» — почти беззвучно выговорила Лариса из угла. «Дрянь!» Алекс оглянулся и подошел. Маня старалась на него не смотреть, шарила глазами по сторонам, словно он в ее присутствии сделал что-то стыдное. Ему непременно нужно было рассердиться, и он моментально рассердился на Маню. «Ты можешь уезжать», — сказал он ей таким тоном, что она перестала коситься и уставилась прямо на него в изумлении. А я должен задать Ларисе вопросы. «Господи, какие еще вопросы? Какие тут могут быть вопросы, когда вы сами только что все видели? Это же просто...» «Невыносимо!» И Лариса опять заплакала, подскуливая, как раненая собака, тонко, жалобно. «Зачем вы все время ей подыгрываете?» Алекс в бешенстве кивнул в сторону парящей хрустальной лестницы. «Вам это доставляет удовольствие?» «Алекс!» «Маня! Я разговариваю не с тобой!» — Что значит «подыгрываю»? — Лариса всхлипнула. — Я ее видеть не могу, а она... Она так себя ведет. Это она его сгубила. Он должен был от нее как-то освободиться, а он не мог, не умел. — Или не хотел, — подытожил Алекс. — А вы все время делаете то, чего она от вас ждет. Она ждет, что вы зарыдаете, и вы рыдаете. «Она приказывает вам перестать, и вы перестаете. Вам нравится ее слушаться?» «Алекс!» — возмутилась Маня. «Ей не нужны его бумаги, заберите себе, потом в случае чего вернете, или распорядитесь, чтобы их отвезли в его московскую квартиру, и адвокат может приехать туда же, тем более Сергей в этом доме почти не бывал». «Зачем вы сидите здесь и ждете, когда вас начнут выгонять, чтобы еще раз убедиться в том, что она дрянь, а вы святая?» Он раздул ноздри и мельком глянул на Маню. «Но сюда приезжают люди, их нужно как-то принимать». Кажется, Лариса перед ним оправдывалась. «Люди, которым он был дорог, насколько я понимаю, сюда не поедут». — отрезал Алекс. — А с остальными Даша прекрасно управится, уверяю вас. Он поймал свое отражение в одном из многочисленных зеркал и отвернулся. — Не человек, а грозовая туча. — И еще. — Завещания и в самом деле нет? — Лариса помотала головой. — Он не собирался умирать, ему было всего тридцать шесть. «Жена? Балашов женился на ней, и в паспорте есть печать?» Лариса опять отрицательно помотала головой. «Странно», — сам себе сказал Алекс, — «вот это на самом деле очень странно. А где его машины? Здесь? Здесь нет». «Тогда где? В Москве?» — встряла Маня. Лариса судорожно вздохнула, и посмотрела на скомканную черную ленту у себя в кулаке, а потом на них, как будто просыпаясь. «Я... я не знаю». «Да, действительно, где же его машины?» Ну, Аваланч наверняка в гараже остался. Он на нем на работу не ездил». «Аваланч — это такой огромный американский джип с открытым кузовом», объяснила Маня Алексу, который ничего не понимал в машинах и за рулем никогда не сидел. «Очень удобно на охоту, на рыбалку. Медведя там в кузове возить, бобров всяких». «Сергей Балашов возил в кузове медведей?» — удивился он. Лариса вдруг улыбнулась. «Медведей не возил, а на рыбалку ездил. Это у него с детства еще. Он же на Волге вырос и каждую весну в Астрахань ездил». Дружил с тамошним губернатором, и тот его приглашал. Мне кажется, Сережа с ним только из-за рыбалки и дружил, хотя губернатор — хороший человек. «Почему всех мужиков непременно тянет на рыбалку? И непременно в Астрахань?» — подумала Маня. Вот и полковник Никоненко собирался. Один только Алекс Лорер никогда ничего не ловил. Не удил, ни в кого не стрелял и никуда не нырял. «Я понял. Машина для перевозки медведей в гараже. А вторая, кстати, какая? Кайен». Алекс вопросительно посмотрел на Маню, и она послушно затянула. «Это такой спортивный кроссовер, городской, конечно, но...» «Маня, я не знаю, что такое кроссовер». «Святые угодники». Это тоже в некотором роде джип, только гораздо легче спортивный. Его производит знаменитая автомобильная фирма Porsche. специальная машина для очень богатых мальчиков и девочек. Взрослые на таких не ездят, неприлично. В тот день, когда его убили, он приезжал на работу на машине. Он каждый день приезжал на работу, именно на машине. Его привез водитель... Или он сам за рулем сидел? Лариса подумала немного. Олег его привез. Совершенно точно. Олег, когда подъезжает, всегда мне звонит. Говорит, что через пять минут они будут. В тот день он звонил. А что такое? Почему вы спрашиваете? Как мне найти этого Олега? Лариса пожала плечами. Очень просто. «Я дам вам телефон. А хотите, сначала сама ему позвоню, чтобы у него лишних вопросов не возникло, и он с вами поговорит. Хотите?» «Хочу», — сказал Алекс. «Маня, зачем он спрашивает? Вы знаете что-то об убийстве?» «Пока не знаю. Пока еще только пытаюсь узнать». «Кто кроме вас был в свите Сергея Балашова?» — продолжил Алекс. «В свите?» — Лариса улыбнулась. «Постоянных всего несколько человек. Вот мы с Олегом. Я пришла на работу лет десять назад. Сережка тогда только-только начинал. Олег?» «Почти пять. Анечка у нас года три, наверное. Я могу посмотреть поточнее, если вам это важно». Она помощник и по совместительству гример, очень славная девочка. И все? Есть еще люди, что работают на программе, и все они некоторым образом свита, но лично на него работали мы втроем. Мы всегда вместе во всех командировках, на всех мероприятиях. Олег возил и охранял, я составлял расписание всякие договоры, Анечка отвечала на звонки, грим делала, чай заваривала, костюмы гладила. Вот в Череповец вместе летали, только на той неделе вернулись. «Не смейте рыдать», — приказал Алекс. «Не буду», — быстро сказала Лариса. «В день убийства вы уехали раньше Сергея или позже?» «Раньше. Я в парикмахерскую поехала». Сергея с работы забирал водитель. «Я не знаю, Алекс. А вы думаете, его убил кто-то другой, не тот, который в багажнике его нашел?» «Вы назначаете все его встречи?» Она пожала плечами. Еще позавчера она жила трудной, напряженной и нервной жизнью пресс-секретаря звезды и знаменитости. Она договаривалась об интервью. Читала тексты, в основном очень глупые, повторяющиеся или противоречащие друг другу. Она внимательно, как коршун за зайцем, следила, чтобы в газеты или в интернет не просочилось что-нибудь неподобающее, например, его фотографии в плавках или под шофе. Она выпасала нужных людей и потихоньку сводила их с Сергеем. Для работы, чтобы приглашали туда и сюда, чтобы звали его проводить какие-нибудь статусные мероприятия, например, концерт в Кремле, посвященный Дню Победы или Дню Милиции. Она всерьез переживала, когда милицию переименовали. Так что ж теперь они будут вести? Концерт, посвященный Дню Полиции? Она так и думала, мы. Что мы теперь будем вести? Хотя, понятное дело, она сама никаких концертов не вела, волновалась за кулисами, держала на готове термос с зеленым чаем и удобные разношенные мокасины, в которые он сразу мог сунуть уставшие от концертных ботинок ноги. Она так и говорила «мы, мы поедем, мы подпишем, мы согласны на интервью». хотя подписывал и соглашался он, Сергей, а вовсе не она. Она моталась с ним по командировкам и уездным гостиницам, зевая до слез, по ночам исправляла договоры. Она получала за него наличные деньги там, где договорами было никак не обойтись, и потом, трясясь от страха, везла упитанные пачки в сумке, чтобы отдать ему все до копеечки, и очень радовалась, что он молодец, денежек так много зарабатывает. Она точно знала, что он любит на завтрак, что читает в самолете, где именно следует покупать ему джинсы, а где трусы. Собственно говоря, трусы и джинсы в основном она и покупала, ему все некогда было. Она проклинала свою жизнь, такую трудную и неудобную. И его. тоже проклинала. С его подружками, дурным характером, неврастенией, таблетками от бессонницы и от желудка, ночными звонками, жалобами, ссорами с мамой, ссорами с журналистами, ссорами с начальством. Она несколько раз всерьез порывалась уйти от него, и он всегда останавливал ее, хотя только они двое знали, как устали от вечной нервотрепки, неразберихи и друг от друга. И вдруг он взял и ушел. Он ушел от нее, а она все бы отдала, лишь бы успеть его остановить. Не успела. И теперь оказалось, что жизнь, которую они прожили вдвоем, была прекрасна. Прекрасна каждую минуту. и когда ссорились, и когда проклинали себя и свою чудовищную работу, и когда спешили и опаздывали, сваливая вину друг на друга, и когда закрывались телевизионные программы, которые он вел, и когда открывались вновь и нужно было торчать в студии сутками и неделями, и когда напивались в стельку и плакали пьяными слезами о том, что не сбудется никогда, А ведь могло бы, могло. Это была молодая, стремительная, увлекательная жизнь, и казалось, что она не кончится никогда. А он взял и ушел от нее позавчера, а она не спохватилась и не смогла его остановить. Какое гнусное слово «позавчера», как будто кто-то ковыряется в ране. «Лариса, вы слышите меня?» спросил алекс она покачала головой нет не слышу у сергея были назначены какие нибудь встречи на тот вечер нет он собирался сюда здесь же была вечеринка а если б ему неожиданно кто то позвонил он поехал бы да нет нет вы не понимаете лариса сердито заправила волосы за уши уши моментально оттопырились как у маленькой «Все его расписание у меня. Оно составляется за неделю. По-другому никак не получается. Он живет в графике. Все звезды так живут. В воскресенье я ему звоню и говорю, что у нас в понедельник. Во сколько грим начнется, во сколько студия, во сколько мотор, какие темы, с кем он встречается после записи и где именно?» Я старалась всех собрать в одном месте. чтобы по Москве не мотаться, вы же знаете, какие пробки. Когда последняя встреча заканчивается, я ему говорю, что у него завтра, и так каждый день. Было. Алекс подумал немного. Он ведь всерьез считал, что ему не хватает свободы. Но оказывается, был свободен, как весенняя бабочка-капустница. Лети куда хочешь, или куда ветер понесет. Его собственная несвобода заключалась только в необходимости время от времени звонить Мане и успеть на самолет в Париж. Ну, написать очередной роман. Но он был уверен, что ему не хватает свободы, и собирался за нее бороться. И даже уже начал сражение, и уже как будто был близок к победе. «Сергей Балашов». «Национальная телевизионная звезда был закован в цепи с головы до ног. Какая там свобода? И не собирался за нее бороться? Или все же собирался? А если у него свидание? Или нужно к зубному врачу?» Тогда я ставила в график свидание или зубного врача. И ехали с ним. Лариса посмотрела на него из-под лобья. — К врачу — да. На свидание он ездил один. В тот вечер, — подумал Алекс, — Сергей Балашов так и уехал один, и его убили. Должно быть, теперь-то уж он свободен.